для вашего же блага. Первая достоверно известная нам империя — аккадское царство Саргона Великого, около 2250 года до нашей эры. Поначалу ему принадлежал всего лишь город государства Киш в Междуречье, но за несколько десятилетий Саргон ухитрился покорить не только все города Месопотамии. но и немалые территории за пределами Междуречья. Он хвастал, что завоевал весь мир. Его владения простирались от Персидского залива до Средиземноморья и включали почти всю территорию современных Ирака и Сирии, а также небольшие части Ирана и Турции. Акадская империя рухнула вскоре после смерти ее основателя, но с тех пор на мантию императора непременно кто-нибудь претендовал. В последующие 1700 лет к примеру Саргона следовали ассирийские, вавилонские и хетские цари, и все они уверяли, будто подчинили себе весь мир. Наконец, около 550 года до н.э. персидский царь Кир Великий установил имперскую планку на новом уровне. Цари Ассирии всегда оставались царями Ассирии, даже если им казалось, будто они управляют всем обитаемым миром, было очевидно, что заботились они только о славе Ассирии. Кир Великий хвалился не только тем, что правит всеми народами, но и тем, что правит ради блага всех народов. «Мы покоряем вас для вашего же блага», — твердили персы. Кир хотел, чтобы подданные его любили, чтобы сознавали счастье быть вассалами Персидской империи. Самый известный пример реформ, который Кир осуществлял в надежде обрести привязанность народов, оказавшихся под его властью, он разрешил евреям вернуться из Вавилонского пленения на родину в Иудею и восстановить храм. Он даже помог им финансами. Кир не считал себя персидским царем, правящим покоренными иудеями. Он считал себя царем также и евреев, а потому обязан был заботиться об их благе. Идея править миром во имя блага всех жителей Земли была новой, поразительной, может быть, даже противоестественной. Эволюция одарила Homo sapiens, как и всех социальных млекопитающих, ксенофобией. Сапинцы, заведомо делят человечество на своих и чужих. Свои такие же, как ты да я, они говорят на одном языке, с нами разделяют нашу веру и обычаи. Свои отвечают друг за друга и не отвечают за чужих. Разграничение соблюдается всегда: мы и они. не соприкасаемся и ничем друг другу не обязаны. Мы не хотим видеть их на нашей земле и не желаем знать, что происходит на их территории. Да и люди ли они вообще? В Судане живет народ, который называет себя Динка. Это слово буквально значит «люди». А кто не Динка, тот и не человек. Злейшие враги Динка – племя Нуэр. Что означает слово Нуэр на языке этого племени? Изначальные люди. А за много тысяч километров от Судана, в ледниках Аляски и северо-восточной Сибири, живут юпики. Знаете, что означает это слово на юпикском языке? Вы уже догадались. Настоящие люди. В противовес племенной эксклюзивности, имперская идеология, начиная с Кира, была преимущественно инклюзивной и всеохватывающей. Даже если и подчеркивалось расовое или культурное превосходство правящей нации, все же признавалось общее единство человечества, существование фундаментальных правил, действующих везде и всегда, выстраивались взаимные связи и ответственность всех перед всеми. Человечество отныне понималось как большая семья, где привилегии родителей сочетаются со столь же естественной заботой о благе детей. От кира и персов новая концепция империи перекочевала к Александру Македонскому и далее к эллинистическим монархам, римским императорам, мусульманским халифам, индийским правителям и даже к советским генсекам и американским президентам. Эта общечеловеческая концепция оправдывала существование империи и уничтожала не только право покоренных восставать, но даже право пока еще независимых народов противиться имперской экспансии. Схожая концепция империи, независимо от персидской модели, складывалась и в других частях света, в Центральной Америке, в Андах, в Китае. Согласно традиционному политическому учению Китая, источником всякой законной власти на Земле является небо, тянь. Небо выбирает самого достойного человека или наилучшую семью и выдает им небесный мандат. И этот человек или семья правят поднебесной на благо всем подданным. Таким образом, законная власть по определению распространяется на всю страну и даже на весь мир. Без мандата небо нельзя править даже отдельным городом, но, получив такой мандат, Властитель обязан позаботиться о том, чтобы распространить справедливость и гармонию на весь свет. Мандат небес не выдается одновременно нескольким кандидатам, то есть существование многих независимых государств немыслимо. Первый властелин объединенной Китайской империи Цинь Шихуанди хвалился, что во всех шести направлениях Вселенной все принадлежит императору, Всюду, где есть след человека, нет никого, кто бы не стал подданным императора. Его благостыня распространяется даже на быков и лошадей. Нет человека, кому бы это не пошло во благо, каждый в безопасности под собственной кровлей. На этом основании в китайской политической теории и в китайской историографии имперские периоды описываются как золотые эпохи порядка и справедливости. В отличие от современного Запада, представляющего себе справедливое мироустройство в виде мозаики отдельных национальных государств, Китай рассматривает периоды политической раздробленности как темные века хаоса и несправедливости. Такая концепция не могла не сказаться на истории страны. Всякий раз, когда очередная империя рушилась, Господствующая политическая теория побуждала новых правителей не смиряться с существованием жалких независимых княжеств, но добиваться воссоединения. Рано или поздно эти усилия приводили к очередному успеху.